Часть третья Земля, 25 минут до конца света «Я опоздал?» — спросил с нажимом Сэм. Его голос казался хриплым от тоски. «Пожалуйста, скажи, что нет». На другом конце провода воцарилась мертвая тишина. Сэм закрыл глаза, готовясь к отказу. «Я знаю, что совершил ошибку», — продолжал он. «Я слишком с этим затянул. Мне жаль, очень и очень жаль. Я лишь... было бы так чудесно снова тебя увидеть». «Сначала извинись», — потребовал Радж. «Извинись за поздний звонок». «Прошу прощения», — с готовностью воскликнул Сэм. «Я забыл о времени». Радж колебался. «У меня не осталось пури, только наан». «Ничего», — заверил его Сэм, — «мне подойдет что угодно». «Хорошо», — сказал Радж, — «я буду через десять минут». Сэм горячо поблагодарил его и повесил трубку, радуясь, что ночную катастрофу удалось предотвратить. Лора как раз снимала джинсы, когда почувствовала вибрацию телефона. Она порылась в кармане, надеясь, что это Сэм, Возможно, решил написать СМС с пожеланием «Спокойной ночи». Но звонил какой-то обычный незнакомец из Стейтен айленда судя по коду. «Я выиграл приз», — спросил ее пожилой мужчина. «Какой приз?» — ответила Лора, упавшим от разочарования голосом. «Билеты на самолет». Лора посмотрела на свой мобильный телефон. «Без девятнадцати минут полночь». Она задумалась, не написать ли Сэму, что она отлично повеселилась. Но чего она этим добьется? К тому же он уже, наверное, спит. Облудить его не хотелось. «Алло!» — переспросил мужчина. «Девушка!» Она мельком увидела в ноутбуке свое отражение. Зрелище было настолько жалкое, что пришлось закрыть крышку. Сегодня она впервые за несколько недель накрасилась, и вид на румяниных щек заставил ее поежиться. Ничто не удручает сильнее израсходованной в пустую косметики. «Девушка!» — повторил мужчина. «Нет!» — прошептала она. Так тихо, что мужчина ее не расслышал. «Что?» «Нет!» — ответила она. «Вы проиграли. Да и конкурс уже закончился». «Неужели?» «Да, мы теперь призы не выдаем, можете больше не звонить. Мне жаль это говорить, но я не хочу вас зря обнадеживать. Никаких призов больше не будет». «Господи! Девушка, с вами все в порядке?» Лора с ужасом поняла, что плачет. «Милая моя!» — сказал мужчина как можно мягче. «Все хорошо. Мне эти самолеты даже не нравятся!» «Мне очень жаль», — повторила она, прежде чем закончить разговор. «До встречи!» «Для здоровья так вредно?» — предупредил Радж, отсчитывая сдачу. «Один человек должен есть один ужин. Это мой первый ужин», — сказал Сэм. «Вообще-то я сейчас поем впервые за день, если не считать шоколадных батончиков». Радж нахмурил кустистые брови. «Бар?» Сэм покраснел. «Да», — пробормотал он. «Я ходил на свидание». «Ну, то есть предполагалось, что мы просто выпьем кофе. Но все как-то само переросло в свидание. Кажется». Впервые за все время их знакомства губы Раджа изогнулись в улыбке. «Опиши мне девушку». «Да ладно тебе, Радж!» Он потянулся за сумкой, но Радж убрал ее подальше. «Опиши!» — приказал он. Сэм неохотно рассказал ему о Лоре, как они познакомились, как он наткнулся на нее в магазине Apple, как они танцевали, смеялись и чуть не поцеловались. «Она мне правда нравится!» — сказал он. «И как она ведет себя, когда ты ее обольщаешь?» — спросил Радж громким и звучным голосом. Сэм рассмеялся. — Не знаю, — ответил он. — Я вообще-то ее пока никак не обольщал. — Обольщай сейчас. Сэм снова залился смехом и потянулся за едой. Радж выдернул из его рук сумку. — Ты любишь эту девушку, — сказал он. — Признай. Сэм вздохнул. — Ладно, — сказал он. — Признаю. — Тогда надо обольщать, — сказал Радж. — Иначе я больше не приду. Сэм сжал кулаки и топнул правой ногой, как капризный ребенок. — Это уже не смешно! — воскликнул он. — Я правда голодный! Радж сузил глаза. — Мой разум — кремень! — Прекрасно! — сказал он. — Просто прекрасно! Я ей смсну. Куда мэснишь? С отвращением выплюнул Радж незнакомое слово. — Теперь так общаются. — Мужи общаются не так. — Хорошо! — пробормотал Сэм. «Господи!» «Я позвонил ей. Спрошу, не хочет ли она еще раз куда-нибудь со мной сходить». «Недостаточно». Сэм рванулся схватить сумку Раджа, но тот с неожиданной силой хлопнул его по ладони. «Надо сделать это лично». «Да она, наверное, уже спит. Ты должен попытаться. Или никакой еды. Ни виндалу, ни наана». Он сузил глаза. «И никаких соусов. Ни зеленого, ни красного». Сэм устало покачал головой. Он так ослабел от голода, что едва ворочил головой. Выпитый джин все еще туманил разум. — Я и разделся уже! Радж скрестил руки на груди и прищурился. — Сэм, пора тебе надеть штаны! Сэм нетвердой походкой шел по Ладлоу, застегивая на ходу брюки. После нескольких минут жарких прений они с Раджем пришли к компромиссу. Он подойдет к крыльцу Лоры и пошлет ей сообщение. «Это уже как телеграмма», — настойчиво доказывал он Раджу. Если Лора еще не спит, он попросит ее спуститься и заведет беседу. А в противном случае сразу пойдет домой. И в обоих случаях еда достается ему бесплатно, как и два чесночных наана, за усилие. Дом Лоры был так близко, что Сэм даже не стал надевать пальто. Но, бредя сквозь октябрьскую ночь, он начинал сожалеть об этом решении. Легкий снегопад, и без того необычный для этого времени года, перерос в новую метель. Сэм остановился и посмотрел в небо. Снег валил пудами. Сэм задумался, не пойти ли ему на попятную. Часы на экране телефона показывали без трех минут полночь. Значит, он шел уже добрых пять минут. Если вернуться, у Раджи не будет повода думать, будто он не дошел до дома Лоры. В плане был лишь один изъян. Радж никогда бы не поверил ему. Сэму ни разу за все время не удалось его обмануть. Он глубоко вздохнул и поплелся дальше, прикрывая лицо рукой. Лора сидела у окна, смывая макияж. — Какое облегчение, что уже почти полночь! Вот-вот должны были показать новый эпизод очень странных тел. Она уже шла к дивану, когда что-то ударило в окно. Она подумала было, что это град, но после второго удара все-таки выглянула наружу. Под ее навесом стоял и швырял в стекло куски льда дрожащий, припорошенный снегом мужчина. Она уже собиралась позвонить в полицию, когда разглядела в свете уличного фонаря лицо Сэма. Тот неловко помахал ей рукой, и она побежала вниз по лестнице открывать. На часах было 11.58. Ты телефон выключила, объяснил Сэм дрожащим от холода голосом. Но я увидел тебя в окне, и я... Я бросил ледышку. А как ты здесь оказался? спросила Лора. Радж сказал, что я должен. Пробормотал он, стуча зубами. Надо ужинать. Что? Сэм откашлялся. Я так и не угостил тебя ужином, сказал он, придя в себя. Ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать завывание ветра. О! -о, -о, -о, -о со смехом воскликнула она. И не надо! Ну, то есть, если сам не хочешь! Но без ужина это не настоящее свидание. Она смущенно улыбнулась, а, -а у нас? У нас сегодня было свидание? Сэм потупил глаза. «Я не знаю. А ты как считаешь?» Вдалеке раздался раскат грома. С треском рухнуло заснеженное дерево. Сэм заметил, что уже и Лора начинает стучать зубами. Он инстинктивно погладил ее по плечу, пытаясь укрыть от холода. Она перехватила его ладонь и подула на нее, согревая своим дыханием. Его большой палец коснулся ее губ, и она на мгновение так и замерла, Когда она выдохнула, сквозь пальцы вылетели струйки пара. «Прости, что не даю тебе спать», — прошептал он. «Еще не очень поздно», — сказала Лора. Д -д «Даже не полночь». Она сжала его руку, и впервые за всю свою жизнь он посмотрел ей прямо в глаза. «Ты мне нравишься», — сказал он. Она прыснула. «А ты нравишься мне?» «Нет, ты не поняла». Он беспомощно огляделся. Я имею в виду. Раскаты грома загремели один за другим. Метель внезапно усилилась. Заскрипел навес, натягиваясь под тяжестью снега. Сэм зажмурился, все еще подыскивая нужные слова. Он уже хотел открыть глаза, когда почувствовал губами губы Лоры. Он неуверенно поцеловал ее и, немного волнуясь, открыл их. Они неловко рассмеялись. А потом поцеловались снова, на этот раз уже не так боязливо. Язык Лоры храбро скользнул между приоткрытых губ Сэма. Сэм медленно и глубоко вздохнул. Ему отчаянно хотелось задать ей один вопрос, но он боялся ответа. — Лора, — прошептал он, — ты любишь индийскую кухню. — Обожаю, — сказала она с горящими глазами. У Сэма с души упал такой груз что он тут же снова ее поцеловал. «Давай поужинаем», — предложил он. «Прямо сейчас». «А сейчас еще где-то открыто?» «Не совсем», — мягко ответил Сэм. «Но я вроде как большая шишка в бомбейском дворце». «Можно взять еду на вынос и посмотреть дома очень странные тела», — выпалила Лора. Она тут же смутилась, но Сэм уже кивнул и взял ее за руку. Снегопад вдруг закончился, Смертные гордо зашагали по аллее. На часах была одна минута первого. Начинался новый день.